593. Народы Азии сохранили память о братстве. Каждый по-своему, на своем наречии, своими возможностями, народы в глубине сердца хранят мечту о прибежище верном. Не выдаст сердце свою думу о спасительной общине, но среди горести вспомнит, что где-то за вершинами живут предстатели о народах. Одна дума о них уже очищает мышление и наполняет бодростью. Так будем уважать те, кто не выдаст свое лучшее сокровище.